«А, князь Илья Семенович», — скажет птица, — «как же, как же, старые сослуживцы, приятелями были». Или «Э, батенька, что вы мне говорите про графа Андрея? Уж мне ли не знать его? Однокашники на одной скамейке сидели, вместе на кулачки дирались, вместе и посекали нас». Или, наконец, когда я воспитывалась в Смольном, мы с княгиней Аглаей уж какие подруги были. Она теперь, как встретит меня, все вспоминает. А помнишь, милочка, кофейных? А помнишь, мой ангел, нашу маман? Такая, правая милочка, это княгиня Аглая. Все к себе зовет, да вот никак не соберусь. И при этом необходимо следует полный вздох умиления и довольства. И птицы счастливы, что им удалось намекнуть или приплести кстати и не кстати о своем аристократическом знакомстве. Они все без исключения необыкновенно интересуются знать, что делается в кругу этих современно блистающих представителей, о чем они говорят чем занимаются, кто за кого дочку выдал или сына женил, какая жена с мужем разошлась, и от чего это произошло, и кто с кем находится в контре. И при этом обнаруживается у них полное и самое подробное знание восходящего родства и свойства этих знаменитостей и самое твердое знание всех без исключения имен и отчеств их. Так что, если промеж ними, например, говорится «князь Владимир Андреевич» или «графиня Дарья Савельевна», то каждый уж очень хорошо знает, о каком именно князе Владимире Андреевиче и о какой графине Дарье Савельевне идет дело. И все принимают участие в этом разговоре, и сердцу каждого оказываются весьма близки князь Владимир Андреевич и графиня Дарья Савельевна, а те, между прочим, даже и не подозревают, что есть на свете совсем посторонние люди, которые так живо, с любовью интересуются их особыми и их делами. Но как тут не интересоваться, если сплетни и рассказы из высшего света составляют пищу и одну из любимейших тем домовитых птиц при каждой почти их встрече, при каждом птичьем собрании. Птицы, однако, не любят сходиться с новыми личностями. Они предпочитают вращаться в тесном и замкнутом кружке своего птичьего общества, члены коего все связаны друг с другом самой интимную привязанностью и постороннему человеку, что называется человеку с ветра, нет почти никакой возможности проникнуть в их заколдованный круг. Разве уж кто-нибудь из доверенных птичьих членов, за строгим своим ручательством в достодолжной доброкачественности рекомендуемого субъекта возьмется ввести его в птичье общество, и тогда уже новая личность остается на ответственности своего поручителя. Для этого надо, так сказать, пройти несколько мытарств и искусов. Евдокия Петровна, Савелий Никанорович. — говорит какой-нибудь член птичьего общества. — К вам в дом желает быть представленным господин Трижды-Отреченский. Позволите вы это? Он уже давно ищет этой чести. Евдокия Петровна и Савелий Никанорович делают мину кислого и недоверчивого свойства. — А кто такой этот Трижды-Отреченский? — Мямлет они сквозь зубы. «Трижды отреченский? М -м -м. Он, сколько мне кажется, очень достойный и благонамеренный человек», замечает адвокат нововыводимого члена. «А какой чин на нем?» «Титулярный советник в капитанском ранге». Евдокия Петровна и Савелий Никанорович вторично делают мину отчасти кислого свойства. «А где служит?» продолжают они. В Энском департаменте стало начальником. Хм, а как начальство аттестует его? Начальство ничего, чиновник доброкачественный. То-то, нынче поди-ка поищи их, доброкачественных-то. Все вольнодумство да непочтительность, с прискорбием размышляют супруги. Да-с, времена... Что называется времена и нравы? Как сказал философ, все прогресс этот с грустно, презрительно, снисходительной улыбкой вздыхает в ответ на это размышление адвокат господина трижды отреченского. А достаточно ли скромен он, продолжают между тем супруги? О, да, он очень скромен и почтителен. «Не пьет ли? Не дебаширствует ли? Да на стороне не держит ли чего?»